Поздно вечером явился наконец посыльный с медикаментами Искибуцеягор. Ему пришлось пробираться по горам и подолгу скрываться, всё дорыскали британские патрули и в польских раненых. Китти быстро влила аре литр плазмы, затем сделала ему укол пенициллина на случай инфекции, которая, как она боялась, неизбежна, принимая во внимание условия, в которых была проведена операция. Затем она сделала ему новую перевязку и ввела ему морфий, чтобы боль немножко стихла. В следующие двое суток Китти все время вводила Ари Морфий, чтобы остановить боли. Ари начал явно поправляться. Надрез стал постепенно заживать, никаких особых кризисов не предвиделось. Правда, просыпался он ненадолго, принимал пищу, но был слишком апатичен, чтобы понять, что происходит вокруг него. Друзы были в восторге от деловитости и энергии Китти, женщины же приходили в восхищение от того, как она командовала мужчинами. Когда Китти убедилась, что Аре больше не угрожает опасность и что время теперь само все сделает, ее снова охватила тревога, ее снова начал мучить вопрос о том, уехать из Гандафны или остаться. Который раз она отбилась над тем, вправе ли она оставить детей, которые так в ней нуждаются, где лежит водораздел между работой по специальности и человеческой совестью, а Карен... Согласна Лиана поехать в Америку только потому, чтобы не потерять Кити. Однако больше всего Кити тревожило одно обстоятельство, которое не поддавалось логическому объяснению. Эти странные люди уже завладели ею один раз помимо воли. На Кипре она было решила не работать на них, а потом увидела Карен. Совершенно то же повторилось и сейчас, накануне самого отъезда эта история с Сари в падение или вмешительство высшей судьбу какой-то высшей силы, как не отгонял здравый смысл Китти эту фантастическую идею, она и не давала покоя. Власть этой страны загоняла он на в неё страх. Благодаря уходу Китти, Ария быстро поправлялся. Что не говорил думала Китти, он необыкновенный человек. Боли, которые ему пришлось вынести, убили бы хоть кого. К концу четвёртого дня Нарезко уменьшила дозу морфия. Убедившись, что рана заживает и что инфекции опасаться теперь уже нечего, она перестала так же давать ему пенициллин. На пятый день Ари проснулся утром голодный, в хорошем настроении и выразил желание помыться и побриться. С тем оживлённее становился Ари, тем глубже Китти забиралась в свою скорлупу. Она напустила на себя холодный, сухой и официальный вид. Она отдавала распоряжение, словно какой-нибудь старший сержант, и расписала ему план на следующую неделю, словно он ей совершенно чужой. Я надеюсь, что к концу недели совершенно отпадет надобность Морфи. Я требую, чтобы вы начали упражнять ногу и двигали ею как можно больше. Вместе с тем нужно быть осторожным и не слишком утруждать ее шва, ведь нет. Когда я смогу ходить, без рентгена сказать трудно. Я думаю, что в кости лишь небольшая трещина. Если бы были осколки, вам было бы очень больно. Все же я могу с уверенностью сказать, что пройдет не меньше месяца, прежде чем вы сможете встать на ноги. Ари легонько свистнул, когда она поправила под ним простыню. — Я теперь уйду ненадолго, — сказала она. — Вернусь примерно через полчаса. — Китти, подождите минуточку. Я... Понимаете, вы были очень добры ко мне. Поберегли меня, как ангел. Но вот с сегодняшнего утра вы почему-то злитесь. В чем дело? Я что-нибудь сделал не так? Я просто устал. Очень устал. Я пять ночей почти не спала. Жалею, что ни в силах ни спеть, ни сплясать вам что-нибудь, чтобы было веселее. Не в этом дело-то что-то другое. Вы, верно, вообще жалеете, что приехали сюда? Да, жалею, — ответила она тихо. Вы, верно, ненавидите меня? ненавидеть. Кажется, я достаточно ясно выразила, что именно я чувствую к вам. Оставьте это, пожалуйста, я устала. Тогда в чём же дело, вы должны мне сказать. Я презираю себя за то, что не равнодушна к вам. Вот ещё киньте вопросы. У вас очень сложный характер иногда. Кетти Фреммонт. Какой уж есть «Почему мы с вами всегда нападаем друг на друга, маневрируем, отступаем?» Китти бросила на него долгий взгляд. «Может быть, потому что я не привыкла жить по вашим несложным правилам, вроде вы мне нравитесь, я вам тоже, давайте полезем в кровать. В уставе Пальмаха где-то на 444-й странице у вас верно записано «Парни и девушки не должны ломаться». «Женщины Палестины, будьте передовыми. Если вы кого-нибудь любите, ложитесь с ним» мы не ханжи. Я у меня не такие передовые взгляды, как у Иорданы или у вашей бессмертной Дафны. Замолчите за оравади. Как вы смеете думать, что моя сестра или Дафна шлюхи? Иордана любила в жизни одного только мужчину. Что плохого в том, что она ему отдаётся, когда неизвестно, доживёт ли она или он до конца недели? Вы думаете, я не предпочёл бы жить мирно в Ядреле со своей Дафной, чем чтобы её убили тогда бандиты? А я вот живу не ради благородных целей. У меня все очень просто, Ари. Если я люблю мужчину, я должна знать, что я ему нужна. — Да бросьте вы это, — ответил Ари. — Разве я не давал вам понять, что вы мне нужны? Китти горько засмеялась. Да, я вам была нужна, Ари. Я вам нужна была на Кипре, чтобы проносить из караулса подделанные документы. А теперь я вам снова была нужна, чтобы вытащить пулю из вашей ноги. Кстати, у вас поразительно трезвый ум было тяжело, раненый, испытывал адские боли, а ничего по деньгам не забыли, предусмотрели, решили на всё погрузить детей в машину, чтобы не вызвать подозрений и всё такое прочее. Вам не я была нужна, Ари. Кто-нибудь, кто сумел бы обмануть бдительность англичан. Я вас не виню, продолжай, Анна. Я сама во всём виновата. У каждого свой крест, а вы, по-видимому, мой крест. Я всё-таки не могу нести его с вашим присловутом сабровским наплевательством. И это даёт вам право относиться ко мне как к зверю? Да, потому что вы и есть зверь, вы бесчувственный зверь, вы настолько одержимы этим вторым исходом Израиля, что забыли, что такое человек. Вы не знаете, что такое любовь, вы умеете только воевать. Хорошо же, брат Бен-Конаан, буду воевать и я. Я побью и забуду вас навсегда. Настояла, нагнувшись над его кроватью. И от гнева у неё появились слёзы на глазах, а Ари лежал молча. Когда-нибудь вам действительно кто-то будет нужен, и это будет ужасно, потому что вы не способны просить о помощи. Вы ведь хотели пойти куда-то, сказала Ари наконец. И пойду, можете меня больше не ждать. Сестра Фремонт сделала своё. Через пару дней придёт кто-нибудь из Пальмаха, ничего с вами не станет. Она резко обернулась и распахнула дверь. Китти, мы тут много наговорили, но я так и не понял, каким всё-таки должен быть ваш герой. Он должен уметь плакать. Мне жаль вас, Арибен Канаан. То же утро Китти уехала из далиат Эль-Кармиля.